Встретил Агнию Барто. «У меня радость. Я выпустила книгу мне 14 лет о вступлении в Комсомол. Мальчик подводит итоги своей жизни. М -м -м. Мне позвонили из ЦК Комсомола, одобрили. Только положила трубку, позвонил Пастернак, тоже хвалил. Вы понимаете? Пастернак не пишет, тоже в чем-то остановился. Его, очевидно, затрагивает современная позиция, новизна, поиски». Я так поняла. Он пишет роман о старой интеллигенции. Ну к чему? Как-то в прошлом году звонок от Федорченки. Примечание. Федорченко. 1880-1959 годы. Детская писательница. Конец примечания. Она умирает. Не хочет причастия, но хочет причаститься искусством. Будет у нее читать пастернак. Приглашает. Иду. Сборище вынутых из Нафталина старук и стариков. Пастернак читал. Было страшно, неловко. Я потом сказала Пастернаку, зачем вы читали при такой аудитории? А зачем Барто пошла слушать? Зачем такое прошлое? Сейчас нужно о будущем. Вишневской из дневника. Запись от 30 апреля 1949 года. «Громова. Распад. Судьба советского критика в 40-е и 50-е годы». Страница 300. -е. Декаденты трактовали сущность и задачи искусства в духе субъективного идеализма. Английский эстет Оскар Уальд объявлял искусство ложью, Более витиевато это высказал Борис Пастернак в своей книге «Охранная грамота». Он написал, «Искусство интересуется жизнью при прохождении сквозь нее луча силового. Направленная на действительность смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещения. Таким образом, искажение действительности объявляется Пастернаком Одно из отличительных особенностей искусства. Тарасенков. Советская литература на путях социалистического реализма. 1948 год. Пастернак. Проэт. Контра. Том 1. Страница 941. Совершенно незаконно, противоестественно сопоставление Уальда и Бориса Пастернака. Но так как ты сам знаешь, это лучше меня... «Молчу. Я понимаю, что ты не мог и не имел права обойти эту трудную проблему, но в нескольких строках ты убил столько зайцев – эстетизм, внеисторичность, антиреализм, идеализм, западничество, декадентство и так далее – что Б.Л. превратился в пустое место». Но при этом ты все-таки совершенно ложно истолковал его мысль, которая была направлена, подобно статье о Шекспире, защиту реализма от романтики. Этому вся охранная грамота посвящена. Даже Хлебникова он в ней именно поэтому отрицает. Вот два существенных пункта. Белинский часто говорил, что нельзя ложью доказывать истину. А ты так небрежен с врагами, в кавычках и без кавычек, что уже не дело. Черт с ними, с Маршаком, с Андре Жидом. Но Пастернак, ведь он твоя же собственная искренняя страсть и вечная привязанность. Данин Тарасенкову, осень 1948 год, Громова, распад. «Судьба советского критика в сороковые пятидесятые годы», страница 216 Именно от Тарасенкова я получил впервые список нескольких стихотворений Пастернака, называвшихся «Стихи из романов в прозе». Это были «Гамлет», настрастной, «Объяснение», «Рождественская звезда» и что-то еще... Тарасенков говорил о них с восторженным придыханием. Стихи он понимал. Мне сразу стало ясно, что это начало так называемой «новой манеры Б.Л., которую он искал в предыдущие годы. Простой, но не естественной, но по-новому образной». Евангельские мотивы не смущали Тарасенкова, Он принимал их, как принимал античную мифологию у Пушкина и Тютчева, то есть как очевидную словность, расширяющую и обогащающую содержание стихов и вовсе не обязывающую к вере во всех этих бесчисленных богов. «Миф как миф, не хуже всякого другого», — говорил Тарасенков, смакуя строки Пастернака. «Но я уже тогда догадывался, что дело здесь не в замене одной мифологии другой, а в чем-то большем. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 179-180. Дорогой мой друг Нина, подумайте, какое у меня горе, и пожалейте меня. Жизнь в полной буквальности повторила последнюю сцену Фауста – «Маргариту в темнице. Бедная моя Ольга последовала за дорогим нашим Тицианом». Примечание. Ивинская была арестована 9 октября 1949 года. Конец примечания. «Это случилось совсем недавно. 9 Неделю тому назад. Сколько она вынесла из-за меня!» А теперь еще и это. Не пишите мне, разумеется, об этом, но измерьте степень ее беды и меру моего страдания. Наверное, соперничество человека никогда в жизни не могло мне казаться таким угрожающим и опасным, чтобы вызывать ревность в ее самой острой и сосущей форме. Но я часто и в самой молодости Ревновал женщину к прошлому или к болезни, или к угрозе смерти или отъезда, к силам далеким и неопределенным. Так я ревную ее сейчас к власти неволи и неизвестности, сменившей прикосновение моей руки или мой голос. Я пишу вам глупости, Нина, простите меня». Еще большей глупостью будет сказать вам, что при всем этом я на страже всего Зининого и ее жизни со мной, что я не даю и не дам ей почувствовать ничего, чтобы опечалило или обидела ее. А страдание только еще больше углубит мой труд, только проведет еще более резкие черты во всем моем существе и сознании. Но причем она бедная? Не правда ли? Пастернак Н.А. Табидзе, 15 октября 1949 года. Еще когда обыск шел при мне, я заметила, что, перебирая книги и бумаги, они отбирают все, связанное с Пастернаком, все его рукописи, все отрывки записей, все было отложено и забрано. Все книги, которые Боря за это время надарил мне, надписывая широко и щедро, исписывая подряд все пустые странички, все попало в чужие лапы. И все мои записки, все мои письма, и ничего более. Меня вскоре увезли, а обыск продолжался. Узнав о моем аресте, Б.Л. вызвал по телефону Люсю Попову на Гоголевский бульвар. Примечание. Ольга Ильинишна Попова, Светловская. Художник-график, подруга Ивинской, доверенное лицо Пастернака. Конец примечания. Она застала его на скамейке возле метро Дворец Советов. Примечание. Ныне метро Кропоткинская. Конец примечания. Он расплакался и сказал. «Вот теперь все кончено. Ее у меня отняли. И я ее никогда не увижу. Это как смерть, даже хуже». Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Страница 106. Настоящим нашим опекуном стал Б.Л. После свершившегося несчастья бабушка примирилась с нереспектабельным маминым романом. Б.Л. стал для нас источником существования. Первые годы главным, а после смерти деда и единственным. Ему мы обязаны бедным, трудным, но все-таки человеческим детством, в котором можно вспомнить не только сто раз перешитые платья, гороховые каши, но и елки, подарки, новые книги, театр. Он приносил нам деньги. Вот он сидит у огромного нашего стола, покрытого старой клеенкой, в одной из двух оставшихся комнатушек. Комнату матери и бабушка стала сдавать жильцам не снимая пальто длинного черного, в котором ходил до последних дней, и в черном каракулевом пирожке, уже и тогда не новом. Как всегда, он очень торопится, и действительно ему некогда. Но кроме того, он хочет уйти от зрелища нашего неблагополучия, от своей безумной жалости к нам, меру которой я только спустя много времени смогла себе по-настоящему представить, от надрывающих душу бабкиных рассказов. Когда я слушала их, я просто каменела от стыда. Ну зачем так разжалобливать? Зачем так преувеличивать? Я начинала демонстративно смотреть в книгу, чтобы Эл сразу же отмечал и, как всегда, попадал. Ирочка, ты, конечно, не хочешь, чтобы я ушел, но мне действительно надо спешить. Ритуальный, шумный поцелуй на прощание, хлопает дверь. Б.Л. быстро, так бегал он до самого конца своих дней, спускается по лестнице, а теперь бабка положит деньги в сумку, пойдет платить за квартиру и накупит нам всяких вкусных вещей. Емельянова. Легенды по Таповского переулка. Страницы 31-32. В эти годы папе приходилось каторжно работать. Если раньше перевод одной трагедии Шекспира окупал целый год, то теперь его хватало только на полгода. Дело в том, что ставки за переводные работы законодательно сократились, и чтобы оплатить время, затраченное на написание романа, приходилось переводить, соответственно, больше. Пастернак. Понятая и обретенная. Страница 435 -я. Санитары притащили носилки. Примечание. 20 октября 1952 года Пастернак перенес тяжелый инфаркт миокарда. Конец примечания. Я его уложила, закутавши в одеяло, и села с ним в карету скорой помощи. Я умоляла шофера вести медленно, и, в общем, мы добрались благополучно до Боткинской больницы, Там все было переполнено. В палатах мест не оказалось, его положили в коридоре. Боря был очень доволен, что лежит в коридоре. Тут много воздуха, и ему приятно, что он, как все, без привилегий. Он стал громко рассказывать, размахивая руками, подробности о своем пребывании в больнице. Хвалил врачей, сиделок. Пастернак З.Н. Воспоминания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 И плачу, платок теребя. О, Боже! Волнение, слезы мешают мне видеть тебя. Мне сладко, при свете неярком, Чуть падающим на кровать, Себя и свой жребий подарком.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 1956 год О, как по-маминому, по-нашему Было все в больнице первые ночи, Пока было опасно на пороге смерти. Как огромно и торжественно было около Бога. Как я ликовал, как благодарил Его, как молился. Господи, шептал я, сейчас это только слова благодарности. Если же Ты унесешь меня весь я, с головы до ног, со всей моей жизнью, Стану благодарственным тебе приношением и смешаюсь с другими дарами тебе и растворюсь в вековечном отзвуке твоего дела. Пастернак. Эфрон. 12 января 1953 года. Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал сначала в приемном покое, а потом ночь в коридоре обыкновенной, громадной и переполненной городской больницы, то в промежутках между потерей сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие! И блаженство, Я думал, что в случае моей смерти не произойдет ничего несвоевременного, непоправимого, а конец не застанет меня врасплох, в разгаре работ зачем-то недоделанным то немногое, что можно было сделать среди препятствий, которые ставило время, сделано. Перевод Шекспира, Фауста, Бараташвили. Минуту, которая казалась последней в жизни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, словословить видимое, ловить и запечатлевать его. Господи, шептал я, благодарю Тебя за то, что Ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что Твой язык, величественность и музыка, что Ты сделал меня художником, что творчество, Твоя школа что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи. И я ликовал и плакал от счастья. Пастернак, Н. А. Табидзе, 17 января 1953 года. В первые минуты опасности в больнице Я готов был к мысли о смерти со спокойствием или почти с чувством блаженства. Я осознавал, что оставляю семью на первое время не в беспомощности и что у них будут друзья. Я оглядывал свою жизнь и не находил в ней ничего случайного. Но одну внутреннюю закономерность, готовую повториться. Сила этой закономерности сказывалась и в настроениях этих мгновений. Я радовался, что при помещении в больницу попал в общую смертную кашу, переполненного тяжелыми больными больничного коридора, ночью, и благодарил Бога за то, что у него так подобрано соседство города за окном и света, и тени, и жизни, и смерти. И за то, что он сделал меня художником, чтобы любить все его формы и плакать над ними от торжества и ликования. Пастернак Фрейденберг 20 января 1953 года. Анна Андреевна за чаем рассказывала о Борисе Леонидовиче. «Он напуган своей болезнью. После больницы едет с Зинаидой Николаевной в Узкое. Какой красивый стал! Ему переменили передние зубы. Конечно, лошадиность придавала лицу своеобразие». Но так гораздо лучше. Бледный, красивый. Голова большого благородства. Запись от 31 декабря 1952 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Страница 57. Однажды у Ивановых после веселого ужина с тостами и шутками с той свободой общества, в котором любят и уважают друг друга, все стали просить Бориса Леонидовича почитать стихи. Он охотно согласился. В этот вечер он был особенно оживлен. Не помню, да это и не имеет особого значения, что он читал своим диковатым, глуховатым, гудящим голосом, который, как и все связанное с ним, был единственным в своем роде. Важно то, что он забыл на середине свое длинное стихотворение и, нисколько не смутившись, стал продолжать рассказывать его, так сказать, в прозе. Но это были уже не только стихи, но и то, что он думал о них. Это было скрещение над и внутри. Особенно прелестное, потому что ему было еще и смешно то, что он забыл свои стихи, и теперь приходится пересказывать их, что называется, своими словами. «В него можно влюбиться», — сказал я, сидевший рядом со мной красавица Нине Бажан. Она ответила очень серьезно «Уже?» Коверин. Эпилог. Москва. 2002 год. Страница 368-я. «Помню, когда я вернулась из лагеря после смерти Сталина. Б.Л. написал свою аллегорическую сказку, посвященную моему так называемому плену и освобождению. Если он изобразил меня там сказочной девой, которую обхватил дракон, то себя, может быть, он чувствовал рыцарем, бродящим бродами и реками и веками». И уж несомненно хотел представить себе, что из плена меня все-таки спасло его имя. Хотя я тебя в это вовлек по неволе, Лелюша, но ты же сама говоришь, что они все-таки не посмели меня добить. Ведь по ихним понятиям, что такое пять лет, если они отмеряют десятилетиями? И вот наказали тобой». А Бог все поставил на место. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Страница тридцать седьмая.